Глава тринадцатая. Каролина. Заканчиваю свой рассказ, еле выдавливая из себя последние слова. Боль ледяной хваткой обнимает сердце и сжимает горло до удушья. Руки дрожат, глаза болят от слёз, которым я не позволяю скатиться по щекам. С привлеким трудом удерживаю взгляд на лице Титова, надеясь, что это был последний раз, когда мне пришлось прожить и пересказать весь ужас того злосчастного вечера. Не думаю, что смогу выдержать этот ад ещё раз. Дима не спешит что-либо говорить или давать реакцию на мои слова, просто внимательно смотрит на меня, хмурясь и явно обдумывая правду, в которую я, наконец, призналась. «Это всё?» — ровным голосом уточняет Дима, не отрывая от меня пристального взгляда. «Ты точно рассказала мне всё?» «Да», — уверенно и быстро отвечаю я, и, как мне кажется, не вру. Как Дима и просил, я рассказала ему до малейших деталей всё, что касалось моих действий после побега со свадьбы о том, что хоть как-то может помочь в поимке врагов УлАда. Лада. Новости о его измене с Ангелиной я к данной информации не отнесла, поэтому и словом не обмолвилась об этом. Просто не смогла. Язык не повернулся. Одно дело знать, что мужчина, которого ты любишь наперекор всему, изменяет тебе, и совсем другое признаваться ему в том, что я в курсе, что он делает из меня рогатую идиотку. «Нет уж, увольте. Не хочу видеть его равнодушный и нисколько не виноватый выражение лица и слышать что-то по типу. Не думала же ты, что будешь у меня единственной?» «Мне и так херово. Не хватало опять разреветься и устроить Диме скандал, проявив перед ним всю свою обиду и ревность. Хорошо. Откинувшись на спинку стула, произносит он, и я немного расслабляюсь. И своевременные появления Марии тоже облегчают мне задачу держать лицо перед Димой». Похоже, пока я находилась под его пристальным взглядом, потратила тысячу лишних калорий. Желудок жалобно урчит, аромат свежеиспечённых блинчиков и омлета ударяет в ноздри, когда добродушная женщина подходит ко мне с подносом с едой. «Спасибо, Мария. Раньше меня благодарит Дима, растягивая губы в улыбке». «Тебе что-нибудь ещё принести?» — любезно спрашивает женщина, ставя передо мной тарелки с едой и наполняя чашку кофе. «Нет, я уже сыт», — отвечает Титов, взглядом давая Марии понять, что она свободна, а затем возвращает внимание ко мне. «А ты ешь». «Я без тебя знаю, что мне делать. Закатываю глаза и беру вилку. Протыкая зубчиками блинчик, представляя, как так же протыкаю глаза Димы. Чего он так пялится, бесит? Тебе не обязательно сидеть тут и пасти меня. Можешь идти заниматься своими важными делами». Не сдержавшись, проговариваю я. «Я без тебя знаю, что мне делать». цитирует он меня, вынуждая сильнее сжать пальцами вилку. «Хочешь, чтобы я подавилась и умерла прямо за столом? Хочу, чтобы ты поела и хоть немного подобрела. Я сама доброта, просто не с тобой. Парирую, кладу в рот кусок блина, политого кленовым сиропом. Чёрт, как вкусно-то! Мерзавец не соврал. Оладьи Марии выше всяких похвал. А может, это я просто так сильно сголодалась за последние дни, что мне сейчас всё будет казаться аномально вкусным? Не знаю, но я довольно быстро седая всё подчистую, игнорируя въедливый прицел Титова, а затем сразу же встаю со стула, не желая дольше проводить время со своим раздражающим мужем. «Надеюсь, в туалет со мной не пойдёшь?» С едкой насмешкой спрашиваю я. «А надо?» «Кто тебя знает?» Пожимая плечами. «Мало ли ты хочешь проследить, как я справляю нужду, а потом подтереть мне задницу?» «Думаю, ты сама справишься с этой задачей. Не маленькая». Последние слова он проговаривает с иронией. Благодаря ей я без труда улавливаю, что именно маленьким ребёнком он меня и считает. Ну, если вдруг оплошаю, то обращусь за помощью к одному из моих сторожевых псов. Они же теперь постоянно будут ходить за мной по пятам и пасти каждый мышак. Не так ли? Нет, не так. Если, конечно, ты не планируешь снова без причины устраивать пожары. Дима слегка сжимый отвеки, глядя на меня снизу вверх. Это его беспричинно обостряет злость внутри меня, не позволяя в полной мере порадоваться новости, что я не буду круглосуточно находиться в компании чужаков. Ответить тоже не успеваю, Дима опережает. Около двух недель уйдет на реконструкцию моей комнаты и на то, чтобы запах Гарри выветрился из виллы. Все это время мы будем жить здесь. «Нет», — категорично отвечаю я. «Я не пойму, у тебя проблемы с улавливанием моих интонаций?» В моих словах опять не было вопроса, Каролина. Я всё слышала, но лучше сними два номера в отеле или переедем в другой дом. Зачем? Затем, что я не буду жить в этом доме с тобой. Здесь только одна спальня. Позволь напомнить с двухместной кроватью. Я не буду спать с тобой в одной постели. Боишься не устоять? Приподнимает Анну бровь, окидывая меня испытывающим взглядом, что воскрешает горячие кадры нашей брачной ночи. но я быстро отгоняю их прочь и язвительно отвечаю. Боюсь, что мне стошнит спать с тобой на трезвую голову. Презрительная улыбка расцветает на моих губах, когда замечаю, что мой ответ пришёлся Диме не по нраву. Прекрасно. Хочу уйти, закончив наш разговор на этой приятной ноте, однако на столе начинает вибрировать телефон. Димин. Я совершаю самую большую ошибку, которую можно себе представить, когда бросаю взгляд на экран и вижу имя абонента. Ангел. Кратковременно удовлетворение стекает с моего лица, как растопленный воск, сердце взрывается, обжигая всю изнанку кожи. Вот так, быстро и легко. За долю секунды от одного лишь осознания, что она звонит ему. Зачем? Чтобы договориться о новом свидании? Или чтобы в очередной раз посмеяться надо мной, малолеткой, которая не способна удовлетворить такого опытного мужчину, как Титов? Похер, не хочу ничего знать. Причины меня не волнуют. Важен сам факт. Она звонит ему. А Дима и не думает отклонять вызов. Прямо на моих глазах отвечать на звонок и произносит милое «Алло», вынуждая меня ощутить себя себе третий и лишний. Будучи не в состоянии минуты дольше находиться в его компании, я разворачиваюсь и в темпе покидаю террасу. Однако я явно умалишённый, раз не убегая как можно дальше, а прислоняюсь к стене, будто прирастая к ней, и начинаю подслушивать телефонный разговор. «Успокойся, ангел, и одумайся». Его нежное обращение к ней наносит несколько незримых шрамов на мою кожу. Нет, послушай меня, дождись Давида и поговори с ним спокойно. Несколько секунд его молчания натягивают все струны моей души до гулкого звона. Я тебе еще вчера ночью сказал, чтобы ты выкинула эту мысль из головы. Давид ни за что не даст тебе развод, особенно в твоем положении. Вчера ночью сказал. Давид ни за что не даст тебе развод, особенно в твоем положении. Три ядерных взрыва бомбят в моей голове, груди и, кажется, во всех клетках организма. Боль пробивает меня настолько мощно, что мозг не в состоянии определить, какая новость повергает в ужас сильнее всего. То, что я только что получила подтверждение тому, что Дима прошлую ночь провёл с Ангелиной? То, что она хочет развестись с Давидом? Или то, что она, мать его, беременна? От кого? От своего рогатого мужа или от моего мужа-ублюдка? Боже, я не хочу знать ответ на этот вопрос. Не хочу даже думать об этом, поэтому наконец отлипа от стены, убегая в ванную комнату. Непонятно, на что надеясь. На то, что смогу сбежать от услышанной информации, смогу спрятаться забыть её или удалить из памяти. Смешная. Это невозможно. Теперь и над днями, и ночами будет зудеть в моей голове планомерно сводя меня с ума, изгрызая изнутри.